Подбодренный собственной находкой, Райдергуд занес вещи в сторожку и сел ужинать, после чего незаметно задремал. «Эй, там! Ушлю, да! Райдергуд очнулся ночью от крика с баржи, когда светила луна. Пропустив посудину, он пошел затворять камеру, как вдруг увидел перед собой призрачную фигуру Брэдли Хедстона. А! Уже вернулись! Третий хозяин! Он остановился на ночь в прилете рыбака. Завтра в 6 утра поедет дальше. Я вернулся отдохнуть, час другой. Да, да! В вашем состоянии отдых не помешает. Нет! Помешает! Я бы не отказался идти за ним всю ночь, но! Ну. как голодный хищник, выслеживая свою добычу. Не нужен мне отдых. Да, да, плохо придется тому, кого бросят в эту глубину со связанными руками. Стенки шлюза скользкие. Не выберешься. Да, пожалуй, под шлюзовые створы засосет. Засосет или проглотит, все равно конец. Бредли с чувством болезненного наслаждения заглянул вниз «Вы тут бегаете по самому краю и по гнилым мосткам Не боитесь утонуть?» «Не бывать этому!» «Почему?» «Нет, это дело известное Меня уже раз вытащили из воды, значит, я никогда не утону» Боюсь только, как бы на том проклятом пароходе Об этом не пронюхали И не отказались бы платить, что мне причитается Наш брат хорошо это знает Если кого вытащили из воды Тому уж не утонуть Хедстон криво ухмыльнулся Девясь такому невежеству Непростительному даже для школьников И снова нагнулся над водой таивший в себе какое-то недоброе очарование для него.